Она казалась такой несчастной и брошенной всеми, что Чарли непроизвольно потянулся к ней, пытаясь как-то помочь. Я уставилась на нее с подозрением. Что она делает? «Элис, милая, почему бы тебе не побыть у нас?» – предложил Чарли. «Страшно подумать, как ты останешься одна в таком большом доме». Он вздохнул. Что-то давило мне ногу под столом. «Ой!» – воскликнула я. Чарли повернулся ко мне. «Что?» Элис бросила на меня возмущенный взгляд. Кажется, она подумала, что сегодня я туго соображаю. Ударила палец ноги, пробормотала я. О, Чарли снова повернулся к Элис. Ну так как? Она наступила снова на мою ногу не так сильно, как в первый раз. «Э, пап, знаешь, мы не располагаем самыми лучшими апартаментами. Спорим, Элис не захочет спать на полу. Чарли поджал губы. Элис снова была расстроенной. Может, Белла останется у тебя, предложил он, пока твои не вернутся. О, Белла, ты согласна? протянула Элис. Ты же не будешь против похода по магазинам со мной. Конечно, согласилась я. Покупки. Отлично. И когда они уходят, спросил Чарли. Элис уже довольная ответила: "Завтра". Когда мне прийти? спросила я. «Думаю, после обеда», — сказала она и затем задумчиво положила палец к подбородку. «У тебя же нет планов на субботу, так? Я хотела выбраться из города по магазинам, и это займет весь день». «Только не Сиэтл», — отрезал Чарли, его брови грозно сошлись. «Конечно, нет». Элис моментально согласилась, хотя мы обе знали, что в Сиэтле будет очень спокойно в эту субботу. «Я думала, может, съездить в Олимпию». Тебе понравится Белла. Чарли был доволен. Тебе надо развеяться в городе. Да, пап, это будет здорово. Так, одним лёгким разговором Элис определила моё расписание на время сражения. Эдвард вернулся не очень поздно. Не удивившись, он принял пожелание счастливого пути от Чарли и заявив, что они уходят рано утром, пожелал спокойной ночи раньше, чем обычно, ушёл вместе с Элис. А я решила подняться к себе. Вскоре после их ухода. Ты не можешь быть уставшей, возмутился Чарли. Чуть-чуть, соврала я. Неудивительно, что ты любишь пропускать вечеринки, проворчал он. Ты долго от них отходишь. Наверху Эдвард уже лежал поперёк моей кровати. Когда мы встречаемся с волками, прошептала я, укладываясь рядом, через час. Хорошо, чайку и его друзьям. Нужен отдых. Им так много, как тебе не нужно, подчеркнул он. Я переключилась на другую тему, предполагая, что он снова попытается уговорить меня остаться дома. Элис говорила тебе, что она снова собирается меня похитить? Он усмехнулся. Вообще-то не она. Я растерянно посмотрела на него. Его слегка развеселила моя реакция. Я единственная, кому ты разрешила удерживать тебя в заложниках, помнишь? сказал он, или спланируют охотиться со всеми. Он вздохнул. Я думаю, что сейчас не нуждаюсь в этом. Ты и сам похищаешь меня, он кивнул. Я быстро обдумала ситуацию. Не будет Чарли подслушивающий внизу и слишком часто проверяющий, чем я занята, и безполного дома вампиров с их сверхчувствительным слухом, только он и я действительно одни. Всё в порядке, спросил он, удивлённый моим молчанием. Ну, конечно, кроме одного. Чего? Его взгляд был обеспокоенным. Странно, но каким-то образом он всё ещё не был уверен, что я полностью принадлежу ему. Может, мне надо было выразиться более ясно? Почему Элиас не сказала, что вы уходите сегодня вечером? спросила я. Он с облегчением рассмеялся. На этот раз путешествие к поляне Мне понравилось больше, чем в прошлую ночь. Я всё ещё чувствовала себя виноватой и всё ещё испугана, но всё же не испытывала жуткого ужаса. Я могла действовать. Я понимала, что грядёт, и почти верила, что, может быть, всё будет хорошо. Эдвард, по-видимому, не очень сильно переживал, что пропустит битву, и трудно было не поверить ему, когда он сказал, что это будет легко. Он не оставил бы свою свою семью, если бы Не верил в это сам. Может, Элис была права, я слишком много переживаю. Мы прибыли на поляну последними. Джаспер и Эмит уже боролись, просто разогревались, судя по их смеху. Элис и Розали устроились на земле и просто наблюдали. Склонившись друг к другу, держась за руки Эсми и Карлайл разговаривали в нескольких метрах ото всех, не обращая внимания ни на что и ни на кого. Этой ночью было гораздо светлее. Луна сияла сквозь тонкие облака, и я легко могла видеть трёх волков, сидевших вокруг тренировочной площадки. Они расположились далеко друг от друга, чтобы наблюдать за происходящим с разных углов. Было легко узнать Джейкоба, и я бы узнала его сразу, даже если бы он не поднял голову и не посмотрел в ту сторону, откуда раздался звук нашего появления. А где остальные волки? удивилась я. И им нет нужды и всем быть здесь. И одного хватило бы, но Сэм не доверяет нам до такой степени, чтобы просто послать одного Джейкоба. Хотя Джейкоп этого и хотел. Квилл и Эмбри, его обычные, думаю, можно назвать их его подручными. "Мы Джейкоб доверяет тебе", Эдвард кивнул. Он уверен, что мы не будем пытаться убить его. Вроде это всё. Ты участвуешь сегодня? спросила я, неуверенно. Я знала, это будет почти так же тяжело для него оставаться в стороне, как и мне, возможно, труднее. Я помогу Джасперу, когда ему понадобится моя помощь. Он хочет попробовать несколько неравных групп, научить их, как иметь дело с несколькими нападающими сразу. Он пожал плечами и Новая волна паники разрушила мое недолгое чувство уверенности. Они все еще превосходили по численности, я усугубила разницу. Я уставилась на поле, стараясь скрыть свое переживание. Это было не то место, куда надо было смотреть, борясь с тем, что я лгала сама себе, убеждая себя, что все сработает так, как мне надо, потому что когда я насильно отвела глаза в сторону от Калинов, от Калинов, картины их тренировочного боя, который станет настоящим и смертельно опасным всего лишь через несколько дней. Джекоб перехватил мой взгляд и улыбнулся. Это был такой же волчий оскал, как и раньше. Его глаза были такими же проницательными, как и когда он был человеком. Было трудно поверить, что совсем недавно я боялась вервольфов, даже потеряла сон из-за кошмаров о них. Я знала, что без подсказки, кто из них Эмбри, а кто Квилл. Эмбри – это явно тот серый волк, потоньше, с темными пятнами на спине, который сидел и так терпеливо наблюдал, как Квилл темно-шоколадного цвета, светлее на морде, постоянно дергался, словно сгорая от желания присоединиться к шутливой борьбе. Они не были чудовищами, даже в таком виде они были друзьями. Друзья, которые и близко не казались такими же неюзвимыми, как Эммет и Джаспер, двигавшиеся быстрее, атакующие кобры. Лунный свет отражался от их твердых, как гранит кожи. Друзья, которые, кажется, не понимают, что здесь опасно. Друзья, которые смертны, которые могут истечь кровью и умереть. Уверенность Эдварда была тверда. Было ясно, он действительно не переживал за свою семью, но волнует ли его, если с волками что-нибудь случится? Зачем ему переживать, если ему всё равно? Уверенность Эдварда стала причиной моих новых страхов. Глотая ком в горле, я попыталась улыбнуться Джейкобу в ответ. Теперь мне уже не казалось, что я поступила правильно. Джейкоб легко подскочил на ноги, его лёгкость была просто поразительна при такой массе тела, и рысью побежал к месту, где стоял Эдвард и я. Джейкоб вежливо поздоровался с Эдвардом. Джейкоб не ответил, его взгляд задержался на мне. Он нагнул голову ко мне, как сделал это вчера, склонил её набок. Низкое урчанье вырывалось из его пасти. Я в порядке, ответила я, не нуждаясь в переводе Эдварда. Просто волнуюсь, ты же знаешь. Джейкаб продолжал смотреть на меня. Он хочет знать почему, тихо произнёс Эдвард. Джейкаб зрычал. Не угрожающий, а скорее раздражённый звук, и губы Эдварда дёрнулись. Что спросила я: "Он думает, что мои переводы не передают то, что он хочет сказать? Да словно он подумал, это действительно глупо, о чём тут беспокоиться. Я подредактировала, мне его тон казался грубым". Я слегка улыбнулась, слишком нервничая, чтобы посмеяться над ситуацией. Есть много о чём нужно беспокоиться, ответила я Джейку. "Бу, например, как группа по-настоящему глупых волков подвергают себя опасности. Джейка просмеялся своим кашляющим лаем. Эдвард вздохнул. "Джаспер хочет помощи. Справишься без переводчика?" "Справлюсь". Эдвард с минуту задумчиво смотрел на меня. Трудно было понять выражение его лица. Затем развернулся и направился к Джасперу. Но я села на землю прямо там, где стояла. Сидеть на холодной земле было неудобно. Джейк сделал шаг вперёд, затем повернулся назад ко мне и низко заскулил. Он сделал ещё небольшой шаг. Продолжай без меня, сказала я ему. Я не хочу смотреть. Джейк об снова на секунду склонил голову набок и затем с урчанием уселся на землю рядом со мной. Правда, ты можешь идти, уверила я его. Он не ответил, просто положил голову на лапы. Я уставилась вверх на яркие серебряные облака, не желая видеть драку. Моему воображению было где разгуляться. Ветерок пронёсся по полю, и я поёжилась. Джейк пододвинулся ближе ко мне, прижимая свою тёплую шерсть к моему левому боку. "Спасибо", прошептала я. Спустя несколько минут я прислонилась к его широкому плечу. Теперь стало намного комфортнее. Облака медленно плыли по небу. то светлее, когда их тонкие лоскутки проходили через луну, то темнее, удаляясь. Рассеянная, я запустила пальцы в мех на его шее. Как и вчера Джейк оп издал тот же странный рык, такой домашний звук, грубее, конечно, чем кошачье урчание, но тоже значительное, означающее удовольствие. Ты знаешь, у меня никогда не было собаки, задумчиво проговорила я. Всегда хотела, но у меня аллергия. Джейко просмеялся, его тело затряслось подо мной. "Ты совсем не беспокоишься насчёт субботы?" поинтересовалась я. Он повернул свою огромную голову ко мне, так чтобы я могла увидеть, как он закивал головой. Хотела бы и я быть оптимисткой. Джейко склонил голову к моим ногам и снова довольно заурчал. От этого мне стало чуточку легче. "Что ж, завтра мы идём в поход". Джейкаб с энтузиазмом зарычал. Это может стать долгим походом, предупредил я его. Эдвард не судит о расстоянии нормальными человеческими мерками. Джейкаб снова лаяще посмеялся. Я прижалась с ней к его теплому меху, укладывая голову ему на шею. Это было странно. Несмотря на его необыкновенное обличие, казалось, что я и Джекоб вернулись в старые времена во время нашей простой и легкой дружбы, естественной, как дыхание, как вдох и выдох. В то последнее время, когда я была с Джекобом человеком, когда... такого не наблюдалось. Странно, что снова почувствовала прошлое именно здесь, когда мне казалось, что я потеряла Джейкаба именно из-за всех этих волчьих штучек. На поляне продолжались опасные игры, и я уставилась на подёрнутую дымкой луну.